принадлежавшие к числу друзей нашего дома. Я была знакома с ней с самого детства, но по-настоящему мы подружились только, когда мне исполнилось 19 лет, и я как бы догнала ее по возрасту, хотя она была всего несколькими годами старше. Айлен жила вместе со своими пятью тетками, старыми девами, в огромном доме с выходящими на море окнами. Брат Айлен был школьным учителем, Они очень походили друг на друга, в особенности складом ума, ясного и чисто мужского. Отец Айлен представлял собой хоть и очень доброго и спокойного, но довольно скучного субъекта. жена его по словам моей мамы была одной из самых веселых и красивых женщин. Айлен вела себя совсем просто, но обладала замечательным умом. Она оказалась первым человеком, с которым я могла обмениваться идеями. Ее отличало абсолютное бесстрастие. Об ее истинных чувствах было невозможно догадаться. Мы никогда не посвящали друг друга в свои личные дела. Но стоило нам встретиться и заговорить о чем бы то ни было, как мы немедленно пускались в рассуждения и могли говорить бесконечно. Айлен писала стихи и прекрасно разбиралась в музыке. Помню, я очень любила одну песню. Музыка восхищала меня, но, к сожалению, слова отличались необыкновенной глупостью. Когда я поделилась моими страданиями с Айлен, она сказала, что попробует написать другие слова на эту музыку, и сделала это, значительно улучшив, с моей точки зрения, песню. Я тоже писала стихи. Должно быть, как и все в моем возрасте. Некоторые из ранних незабываемо ужасны. Одно стихотворение я написала в возрасте одиннадцати лет. Один цветок задумал в колокольчик превратиться, Уж очень захотел он в голубое нарядиться. а последующем легко догадаться. Первоцвет получил голубое платье и стал колокольчиком, Чтобы тут же пожалеть об этом можно ли с большей убедительностью продемонстрировать полное отсутствие литературного дарования. Однако к 17-18 годам дело пошло лучше, и я написала цикл стихотворений, посвященных Орликину, песни Орликина, Коломбины, Пьеро, Пьеретты и так далее. Два из них я послала в поэтическое обозрение. Получив оттуда «Гинею», Я испытала огромную радость. После этого я получила еще несколько поощрительных премий. Мои стихи напечатали. Конечно, я весьма гордилась своими успехами. Время от времени я за поем читала стихи. Мною вдруг овладевало волнение, и я рвалась к бумаге, чтобы записать все, что роилось у меня в голове. Особенных амбиций у меня не было. Премия в поэтическом обозрении была пределом моих мечтаний. Одно из стихотворений, которое я перечитала впоследствии, кажется, не очень плохое. Во всяком случае, в нем мне удалось выразить то, что я хотела. По этой причине я его здесь привожу. В лесу. Бурые ветви при свете лазурных небес Лелеют леса тишину. Падают листья лениво И клонит их в сон. Время, как ветви, застыло И ждёт перемен. Лелеют леса тишину.